«Постыдился бы ты», — сказал Гондо Биль почтальону начальническим тоном, «что возишь с собой такую кучу старой негодной бумаги». «Ты что думаешь, а? И где вы, немцы, храните ваши деньги?» Почтовый мешок Беллингера открылся, как кокон под ножом Гондо. В нем была небольшая пачка писем. Фриц всё время кипел негодованием, и волновался, пока добрались до этого мешка. Тут он вспомнил о письме Лены. Он обратился к вожаку шайки с просьбой пощадить это письмо. Очень благодарен тебе, немчура, сказал Гонда взволнованному почтальону. Вероятно, это-то письмо и содержит в себе деньги. Вот оно. Дайте свет, у ребята. Гондо нашёл и открыл письмо к миссис Хильдес Мюллер. Остальные стояли вокруг, зажигая одно письмо за другим, чтобы поддерживать свет. Гондо уставился на листок бумаги, заполненный угловатыми немецкими буквами. Ты что это нас морочишь, немчура? И ты назвал это ценным письмом? Как тебе не стыдно разыгрывать такие штуки с друзьями, которые потрудились помочь тебе разобрать почту? Это написано по-китайски, сказал Сэнди Гренди, заглядывая через плечо Гондо. "Кашипся, брат", объявил другой член шайки. "Это стенография. Я видел раз на суде, как это выглядит". Ах, нет, нет, это по-немецки, сказал Фриц. Это просто письмо маленькой девочки к её матери. Бедная маленькая девочка, которая больна и должна работать вдали от родительского дома у чужих людей. Ах, это прямо ужасно. Добрый господин разбойник, пожалуйста, отдайте мне это письмо. За кого ты нас принимаешь, чёрт бы тебя побрал! сказал Гондос внезапно и удививший всех строгостью. Ты осмеливаешься оскорблять нас с подозрением, что мы не обладаем достаточной вежливостью, чтобы интересоваться здоровьем молодой девушки. Ну а теперь прочти-ка этим образованным джентльменам письмо и переведи его на американский язык. Что здесь такое нацарапано? Когда угрожающе повертел своим револьвером и встал во весь рост перед маленьким немцем, который сразу принялся читать письмо, переводя его на английский язык. Шайка разбойников внимательно слушала, храня полнейшее молчание. Сколько лет этому ребёнку, сказал Гонду, когда письмо было прочитано. 11, сказал Фриц. И где она находится? Она работает в каминаломне в гостинице. Ах, my god, маленькая Лена хочет утопиться. Я не знаю, решится ли она на это, но если она утопится, клянусь, то я убью из ружья этого Петра Хилдесмюллера. Вой немцы, сказал Гонда бильтоном полным презрением. Мне опротивели. Заставляете ваших детей работать, когда им надо бы ещё играть в куклы? Что вы за черти? Я думаю, не мешает дать тебе небольшой урок, чтобы показать, что мы думаем о твоей колбасной нации, ребята, сюда. Гонда биля отозвал в сторону своих товарищей и о чём-то стал совещаться с ними. Затем бандиты схватили Фрица и отвели его в сторону. Здесь они крепко привязали его двумя ремнями к дереву, а мулав привязали неподалёку, к другому дереву. Мы тебе ничего плохого не сделаем, успокоительно сказал Гонду. Тебе ведь не повредит, если ты посидишь немного у дерева. А теперь мы пожелаем тебе спокойной ночи, потому что нам пора уезжать. «Аус геспьельт», как говорят немцы. Фриц услышал только скрип стремян, когда разбойники садились на лошадей, затем громкое гиканье и топот копыт, когда они помчались по Фредериксбургской дороге.